На огромном экране за спиной Алисы появились неясные силуэты. Затем все вдруг стало четким, словно кто-то откалибровал резкость, и находящиеся в рубке корабля увидели Арнольда во главе небольшого спецподразделения. По военному сухими и отрывистыми командами он направлял бойцов в различные коридоры и ответвления. «Эх, жаль, нет с ним связи», — сказал Галилео. «Я бы ему точнее указал, куда надо идти». «Мы можем связаться с ним через майка», — предложила Шарлин. «Правда, у того своя операция». «Уже не надо», — оживившимся голосом произнес корабль. «Они нащупали нужный путь». «Я чувствую почти то же самое, что и Арнольд», — сказала Алиса. Кажется, он знает, где именно прячется часть демона. И верно. Весь отряд собрался у одной из дверей, выделяющейся наплывами ржавчины, и буквально сжался по ее сторонам в два кулака, готовых к бою. «Она точно за этой дверью», — сказал Галилео. «Проблема в том, что она знает об их присутствии и ждет». Отверстие в двери решили выпилить электрическим резаком. Затем Арнольд на секунду задумался и взял футуристического вида аппарат в свои руки. Он сделал всего два надреза в тех местах, где находились петли, и ржавый кусок металла с оглушительным грохотом упал внутрь темного помещения, подняв клубы вековой пыли. Словно по команде, прожектор на плече у каждого солдата вышел на предельную мощность. Можно ли подготовить себя к невыносимо яркому свету за тысячи лет непроницаемой тьмы? Человеку это, скорее всего, не по силам, а вот часть Грайма, переселившейся некогда из разрушенной пещеры, на нижний ярус подвала под зданием Сената. Это каким-то образом удалось. Первые же два солдата, ворвавшиеся в помещение, начисто лишились голов, а из их шеи фонтаном ударила артериальная кровь, заливая все вокруг, в том числе и прожекторы, а свет, бивший из них, окрасился в тревожные алые тона. Эдгар, наблюдавший все это на экране Галилео, подумал, что действие кажется обычной постановкой. Особенно подобие темных мечей, на доли секунды проскользнувших в кадре и отделивших головы бойцов от их плеч. После смерти сослуживцев остальные замерли в нерешительности. Тот, что держал контейнер, в который планировалось поместить часть демона, крупно задрожал. Кстати, по поводу контейнера, больше похожего на кастрюлю для засолки овощей. Дэн, если бы проходил где-нибудь рядом, обязательно съязвил бы, что до оборудования охотников за привидениями она явно не дотягивает. Только вот не было рядом робота-паука как и никого, кто мог бы помочь. «Огонь!» — скомандовал Арнольд. «Огонь тут, конечно, был достаточно условный, так как против куска Грайма использовались световые заряды. В теории они должны были дезориентировать его на время, за которое нужно было успеть поместить эту сущность в ловушку. Но это в теории». На практике же все складывалось против спецотряда под командованием Арнольда. Шлемы бойцов специально поддерживали максимальную тонировку, чтобы солдат не ослепил свет из их же орудия. Поэтому, когда первые заряды закончились, то пара отстрелявшихся вояк по сути ослепла, чем и не применула воспользоваться тенеобразная сущность. Две рассеченных фигуры осаживались на пол, забрызгивая своей кровью все вокруг. «Отходим!» — скомандовал Арнольд и сразу же добавил в рацию. «Майк, у нас тут непредвиденные трудности. Нужна помощь!» В тот же момент часть демона вырвалась из помещения, которое занимало многие сотни лет, и принялась рвать очередного солдата. Почему свет не причиняет ей вреда? Шарлин уже вскочила на ноги и с ужасом следила за разворачивающимися на нем событиями. Эдгар тоже уже был на ногах. Возможно, их оружие настроено на слишком узкие пучки, поэтому просто не задевает эту штуку. Мне и увидеть-то ее трудно. Она передвигается с бешеной скоростью. Отряд! скомандовал Арнольд, словно услышав Эдгара. «Расширить зону поражения! Оружие на максимум!» Пять человек, включая и самого главнокомандующего, замерли, ощетинившись излучателями. Тень была здесь. Она затаилась за изуродованными останками последнего убитого ею бойца. «Просто прикончите ее!» шептала Шарлин, закрыв лицо руками. Эдгар Побелев, насколько это возможно, не отрываясь, смотрел в экран. Алиса сидела с закрытыми глазами, и с прокушенной нижней губы стекала стройка крови. Все последующее заняло всего несколько секунд. Кусок Грайма, явно опьяненный легкой победой, решил учинить расправу над оставшимися в живых. Он выпрыгнул из-за тела солдата, метя крайнего из приготовившихся к стрельбе бойцов, но сделал это настолько лениво, что подарил драгоценные мгновения противнику. «Пли!» — рявкнул Арнольд, впрочем, опоздав. «Все уже направили расширенные пучки света на темную сущность. Часть демона тут же скукожилась и рухнула на пол» впрочем, успев напоследок отсечь руки солдату, в которого целилась. Вояка с обрубками вместо рук закричал и осел на пол. Рядом дергалось нечто сотканное из мрака. Оно шипело и извивалось. Арнольд схватил приготовленный контейнер и в два прыжка оказался рядом с куском грайма. В этот же момент пол ушел из-под ног. Показалось, что саму планету пробила крупная дрожь. Главнокомандующий понял, что сейчас промахнется, и тогда дела их будут плохи. Солдаты, сбитые с ног тряской, уже отводили излучатели от ошметка тьмы. «Второго шанса не будет!» прошептал себе под нос Арнольд и каким-то невероятным усилием заставил себя дотянуться до части демона и накрыть ее контейнером, не забыв активировать его последним прикосновением. «Есть!» — выдохнул Эдгар, падая на пол.